Место в иерархии. Что касается слоя, к которому относился сам Трифонов, вот, скажем, две его жены. В биографии сообщается. Первая жена Юрия Трифонова с 1949 оперная певица, кларатурная сопрано, солистка Большого театра Нина Неллина. Настоящее имя Нелли Амшеевна тысяча 1923 1966 шестой Дочь известного художника Амшея Нюренберга 1887-1979. Племянница художника Давида Девинова. Настоящее имя Давид Маркович Нюренберг 1896-1964. В 1951 году у Юрия Трифонова и Нины Неллиной родилась дочь Ольга в замужестве Ольга Юрьевна Тангян кандидат филологических наук, потом уехавшая в Дюссельдорф. Вторая жена, с 1968 года, редактор серии «Пламенные революционеры», издательство политической литературы ЦК КПСС Алпална Пастухова. Это явная элита СССР, пусть и несколько вольнодумная, но никак не диссидентская. Причем, как и в случае Трифонова, имеется чуть ли не наследственное право рассуждать о государстве, не выглядя при этом смешно. Да, и его карьера вполне удачна по государственным меркам. Не говоря уже о сталинской премии за дебют, его тексты достаточно быстро публиковались в основных журналах и выходили книгами. Да, иногда возникали проблемы, но они решались. Да, тиражи были заметно меньше спроса, но это не самая большая печаль. Если возникали проблемы с публикацией, то их разбирали на самом серьезном уровне и, конечно, без особых репрессий. Скажем, три года дом на набережной не включали ни в один из книжных сборников Трифонова, которые выходили. А он тем временем писал «Старика», который появится в 1978 году в журнале «Дружба народов». Никакой черной метки за дом он не получил. Есть история от писателя Бориса Панкина. Юрий Любимов поставил на таганке почти одновременно «Мастера и Маргариту» И дом на набережной. ВААП, которым я тогда заведовал, немедленно уступила права на постановку этих вещей в интерпретации любимого многим зарубежным театральным агентствам, всем желающим. На стол Суслова, второго человека в Компартии, немедленно легла памятка, в которой ВААП обвинялась в продвижении на Запад идейно-порочных произведений. Там, Рассуждал на заседании секретариата ЦК, куда я был вызван Михал Такова была его подпольная кличка, заглядывая в анонимку. Голые женщины по сцене летают. И еще эта пьеса. Как ее? Дом правительства. «Дом на набережной», — заботливо подсказал ему кто-то из помощников. «Да, дом правительства», — повторил Суслов. «Вздумали для чего-то старое ворошить». Я пытался свести дело к юрисдикции. Молженевская конвенция не предусматривает отказа зарубежным партнерам в уступке прав на произведения советских авторов. Они на Западе миллионы заплатят за такое, отрезал Суслов. Но мы идеологией не торгуем. Через неделю в ВАП нагрянула бригада Комитета партийного контроля во главе с Некой Петровой, которая ранее добилась исключения из партии Лена Карпинского. Я поведал об этом Юрию Валентиновичу когда мы сидели с ним за мисками обжигающего супа пяти в ресторане Баку, что был на тогдашней улице Горького. Видит око, да зуб не имет. То ли утешая меня, то ли выпрошая, вымолвил Трифонов, поживав предварительно по своему обычаю губами. И оказался прав, потому что Петрову вскоре отправили на пенсию за превышение полномочий. Не в том даже дело, что посещение ресторана И тем более Баку на нынешней Тверской вовсе не было обычаем среднего московского жителя, тем более интеллигента. В этом эпизоде видно не только то, на каком уровне принимались решения по Трифонову, но и степень его личной осведомленности обо всех нюансах карьер и отношений наверху. Он был вполне встроен в эту систему. Это определяет не какие-то частные стороны его жизни, но имеет прямое отношение к литературе. Да, вот в таких обстоятельствах они ее делали, учитывая при этом все эти дела. Так откуда у него могли появиться в книгах люди среднего советского сословия? И что он про них знал? Да, он любил ходить на футбол, но и там у него была своя компания. Вот круг его общения. Воспоминания его третьей жены Ольги Трифоновой Мирошниченко стала Трифоновой в 1975 году. Как-то мы встречали в одной компании Новый год, 1980-й, последний в жизни Высоцкого. Наши соседи по даче собрали звезд. Был Тарковский, Высоцкий с Мариной Влади. Люди, нежно любившие друг друга, чувствовали себя почему-то разобщенно. Все как в вате. Мне кажется, причина заключалась в слишком роскошной еде, большой жратве, необычной по тем временам. Еда унижала и разобщала, ведь многие тогда просто бедствовали. Что касается такого внимания к еде, это все же воспоминание его жены, которая была из другой среды, для нее это было непривычно. Она и дальше рассказывает о том, как Трифонов не любил ходить за продуктовыми заказами и стоять в очереди привилегированных. Да, тогда для важных в разной степени лиц существовали распределители с отдельной, Тоже не бог весь какой, но куда лучше, чем та, что была в обычных магазинах едой. Но, тем не менее, заказы получал. Или те же бытовые детали из долгого прощания. Герой – преуспевающий сценарист. У него машина. Ну и прочие проблемы, соответствующие его статусу. Никакой это не среднеинтеллигентский слой.